И никуда ни голубчики, у меня не денутся. Возьму тепленькими. Пожарский хранил потерянное молчание, очевидно, так и не оправившись от министров вероломства. Так что последнюю попытку образумить взорвавшегося подполковника предпринял Эрост Петрович. — Вы делаете ошибку, Петр Иванович. Послушайте господина Мыльникова. Арестуйте их, когда будут уходить.